Глава двадцать пятая. Бледно удивился, увидев Ранда, но бежать было уже слишком поздно. Зверь, размытой тенью, ворвался в ряды противника, что снова плотно заняли оборонительную позицию. Но на этот раз он был не один. Враги изо всех сил сдерживали натиск товарища Алексея. Бабка палила, как оголтела, из своего парового ружья. Дед с бил по прозрачному щиту, полностью игнорируя какие-либо атаки. Самое удивительное смогла показать Лика. Ее луч жизни сейчас бил в обратную сторону, то есть она вытягивала энергию из одного бедолаги, и тот бледнел прямо на глазах. Противникам и так было тяжко, но все изменилось на корню, когда зверь, с треском прорубив прозрачную защиту, проскочил в круг. Вот тогда и началась вакханалия. Он рвал на части беспомощных существ, разбрасывая их в стороны, словно котят, Двоих предателей он не трогал, и все понимали, почему. Те сначала попытались нанести хоть какой-то урон черному монстру, но все впустую. Усиленный яростью зверь просто не обращал внимания на их потуги. Мясорубка закончилась так же резко, как и началась. И только после этого зверь подошел к своим бывшим товарищам. Довольно заурчав, он сначала вскрыл броню негра, а потом схватил и бледного. Все пытались освободиться от мёртвой железной хватки, но куда там? Когти впились в плоть и не выпускали своих хороших жертв, увлекая их за зверем. Кивнув своим союзникам, чтобы те удерживали флаг без него, он отправился в рощицу и прихватил с собой тотемы. Все три духа покорно слушались зверя. Они были в его власти и полном подчинении. Чёрный монстр мог легко указывать им, что делать, и те не смели перечить его воли. Плюс множество навыков для общения с духами, что недоступны человеку, способствовали этому. Зверь может позволить духу вселиться в свое тело, и тогда их общая сила многократно увеличится. Но сейчас у него другие цели. Позаимствовав немного маны у бледного и негра, Ранд передал ее духом и приказал удерживать в рощице двух пленников до конца данного этапа испытания. И те справились на отлично. Ветви вмиг опутали предателей, впившись им под кожу. Дух холода приковал их ноги к земле, а последний сразу стал исцелять ублюдков, поддерживая в них жизнь. Убедившись, что пленники не смогут сбежать или умереть, зверь тихо зарычал и направился к вражескому кладбищу. Оставшиеся 10 минут люди просто сидели около флага и наблюдали за тем, как черный монстр беспощадно расправляется с каждым, кто появляется на арене. Под конец противники уже перестали выходить, поняв, кто здесь станет победителем. Нет смысла зря испытывать боль и страх раз за разом, когда и так все ясно. Зверь даже не заметил, как его союзники унесли и водрузили флаг на базе, и провалился в пустоту, сам не поняв почему. Система не стала отменять трансформацию, позволив зверю остаться в его обличии. Третий этап оказался командным, Выбрав себе необходимое снаряжение, в частности, несколько тотемов и кулон с заключенным в него духом, он материализовался на новой арене. Рядом с ним появились и все члены предыдущей команды. Первым делом, даже не получив инструкции, он воткнул в иссушенную землю все тотемы, что у него имелись, и приказал духам заняться двумя предателями. На тех и так лица не было, но теперь им оставалось лишь что из силы кричать, но одеваться некуда. Аура страха накрыла ублюдков, и те боялись даже попытаться оказывать сопротивление. Только после этого Рант начал изучать правила игры. Третье испытание командное. Оно и не мудрено, ведь система понимает, что они все пришли сюда вместе. Но выживет здесь лишь один. Главная задача — оборона крепости. Выполнена она в виде лабиринта, из которого вскоре полезут волнами разнообразные твари. Помогать друг другу не получится. как и перемещаться. В самом начале группа должна разделиться и разойтись по своим очерченным системой местам. И далее, когда кто-то погибнет, надо будет постепенно смещаться к центру, обороняя объединяющиеся коридоры от нашествия тварей. И вроде бы все хорошо, но испытание закончится лишь, когда определенное количество тварей будет убито. Увы, в случае, если умрут все или хоть одна тварь прорвется к центру замка, Испытание будет проиграно. Оценив подлость системы, зверь кивнул бабки и та сразу начала раздавать приказы. Сам черный монстр остался в центре замка, став последним рубежом обороны. Двоих ублюдков утащили как можно дальше, чтобы те принесли хоть какую-то пользу. Рант четко дал им понять, что филонить не получится, и в противном случае он придет к ним в Новосибирск и накажет. Очень и очень неприятно накажет. Вся команда разошлась по своим местам, заняв 10 коридоров, а зверь начал передавать манну своим духом. Раздался протяжный вой, и вдали послышался топот множества ног. Буквально через минуту Рант отчетливо услышал шум битвы и крики боли, доносящиеся из нескольких коридоров сразу. Но звуки эти довольно быстро стихли. Судя по всему, кто-то не выстоял под напором тварей и пропустил несколько в главный коридор. Зверь довольно заурчал, ведь он всей душой жаждал битвы. Вскоре из слабо освещенного прохода показались первые противники. Всего пять штук. Чем-то похожи на помесь черта и летучей мыши, тощие, носатые и с мелкими рожками. Перемещаются на четырех конечностях, и передние, увенчанные когтем, заметно длиннее задних, Вроде как крылья, но без перепонок. Самое неприятное — это то, что из круга рант выйти не может, а потому ему оставалось лишь ждать, пока твари приблизятся. Но те еще издалека начали кидать свои огненные шары. Пусть и небольшие по размеру, но для зверя это могло стать проблемой. Если бы не кулон, приобретенный после последнего этапа. Там был заключен дух огня, что поглощал всю подобную магию, не давая ей даже приблизиться к черной лоснящейся шкуре. С первой волной зверь справился за считанные секунды. Как только черти приблизились, он разметал их на части двумя размашистыми ударами. Сразу после этого они испарились в воздухе раздался новый протяжный вой. И снова звуки битвы. На этот раз никто не кричал, и спустя минуту послышались новые, чуть более тяжелые шаги, Из прохода вышло три здоровяка. Самые настоящие зомби-громилы. Непонятно, как система назначает противников, но, видимо, с каждой волной они будут становиться лишь сильнее. С этими также не возникло никаких проблем. Разве что пришлось повозиться чуть дольше. Первого громилу зверь разорвал клыками, отделив его голову, а двух других исполосовал когтями. Судя по их количеству, трое уже мертвы. Изначально имелось девять коридоров. Они объединялись в три, а затем и в один, где и занял позицию Ранд. Как только количество защитников снизится до четырех, союзникам придется перебраться ближе, а потом и вовсе. Весь поток твари будет сконцентрирован на Ранде, если он, конечно, устоит. Очередной войр Рога возвестила о новой волне. На этот раз бой продлился куда дольше. Не успели звуки стихнуть, как из прохода появились ящеры размером с собаку. Было их примерно 10 штук. Хвост каждой твари венчал ядовитый шип, как у Скорпиона, и первые противники сразу его применили, больно ужалив черного монстра. Тот сразу начал терять силы, потому их пришлось восполнять, поглощая кровь. Стоило зверю разобраться с первой партией, как из того же прохода повалили еще. Но те были изранены и уставшие, а значит, минимум один коридор теперь свободен для прохода. Защитников все меньше, а твари все сильнее. Не успел Ран добить последнего ящера, как раздался новый сигнал. На этот раз противниками оказались плюющиеся кислотой слизни. Передвигались они медленно, и потому, как только они добрались до зверя, система снова возвестила о новой волне. Твари посыпались, словно из рога изобилия. И этот самый рог не забывал каждый раз напоминать о все новых и новых поступлениях, Зверь потерял счет времени. Его когти разрывали на части всевозможных уродцев, шкура покрылась множеством ран, и держался он лишь за счет поглощаемой десятками литров крови. Лишь она наполняла его жилой силами, позволяла передавать духам манну и давала возможность не свалиться от множества полученных ран. Затем к огромной толпе, сгрудившейся в широком коридоре, присоединились более разумные противники — Какие-то подобия кентавров, только с телом крокодила, насекомые от мало до велика, пауки и змеи. Все они постепенно смешались в одну ревущую и шипящую массу и с каждой секундой напирали все сильнее. В какой-то момент груда тел завалила зверя с головой, но даже так он продолжил вцепляться когтями в каждого врага, не позволяя лишить себя жизни. Союзников больше нет, и можно надеяться только на себя. Система, что до этого подыгрывала, словно пошутила над зверем. Когда весь коридор уже был забит доверху тварями, он подумал, что их поток иссяк, но, увы, у системы на этот счет были иные планы. А бездвижный и терзаемый зверь услышал новый, куда более громкий, долгий протяжный его рога, и вдали послышался громогласный рев. Но система не учла одного, решив лишить зверя жизни. Ярость. Вся накопленная мана разом ушла в эту способность, и глаза зверя сверкнули ярким красным светом. Человеческое сознание ушло, так как весь разум зверя переполнился единственным желанием — убивать всех и каждого. Я оказался в темноте, как обычно, неожиданно. Понятное дело, что ничего не помня. Кто был финальным боссом? Что за тварь заглушила своим ревом сотни тысячи рычащих на все лады тварей? Так много вопросов и так мало ответов. Но теперь это все не важно. Я победил в испытании с максимальной ставкой. Остался один и выжил. Теперь все эти битвы останутся в прошлом. Впереди лишь светлое, беззаботное будущее. Восстановление цивилизации и создание нового, процветающего мира из руин старого, давно прогнившего. Система словно дала время насладиться победой и не стала предлагать сразу список для выбора награды. И все это время я просто глядел в пустоту, наслаждаясь тишиной. Интересно, где я вообще нахожусь? Или что становится с моим телом, когда я отправляюсь на подобного рода мероприятия? Список на этот раз оказался внушительным. И пусть я изначально четко знал, чего мне нужно, но все равно есть смысл изучить его полностью. А то, когда еще мне представится возможность поковыряться в интерфейсе. Никогда, наверное. Несмотря на то, что список большой, сразу захотелось всего и побольше. Каждый пункт оказался крайне нужным и необходимым предметом. Там были всевозможные артефакты, и ультимативное оружие, и одежда. Да все, что душе угодно. Пулемет с бесконечными патронами, например. Против такого никакая орда не страшна, тем более если учитывать, что он системный. Но это лишь мизер по сравнению с остальными позициями. Где-то внизу списка я нашел заводской комплекс. То есть в нашем поселке система построить несколько зданий, разместив там все необходимое оборудование для производства всего, что захочешь. Можно хоть машины системные делать. И не только машины. Я плохо разбираюсь в этом всем, но системный станок для производства процессоров — это что-то с чем-то. Боюсь представить, какие вычислительные мощности получатся в конечном итоге. А еще всевозможные инопланетные устройства. От магической дубины до звездолета. И выбирать можно не один пункт, а несколько, в зависимости от их ценности. И чем дальше я листаю, тем дороже и круче становятся варианты выбора. Например, артефакт, не позволяющий зомби проникать на определенный радиус. То ставишь такое в городе, и мертвецы ни при каких обстоятельствах не подойдут к нему ближе, чем на километр. А если подойдут, сдохнут. Опять же, независимо от их силы и степени прокачки, такая штука могла бы полностью покрыть все наши нужды. Попадись она чуть раньше. И не пришлось бы проходить испытания. Но я здесь из-за последнего пункта в этом списке. Общение с самой системой. Глубоко вздохнув, я сделал выбор, и мое сознание сразу начало перемещаться среди бескрайней черной пустоты. Не знаю, как я это почувствовал, но ощущения были явны. Такое ни с чем не перепутаешь. Говори ничтожество. Добро пожаловать в чертоги системы, дорогой гость. Два разительно отличающихся голоса заговорили одновременно. Я и сам не понял, как очутился здесь. Зал. Огромный, площадью в несколько квадратных километров. Роскошный и в то же время простой. Я оказался в самом его центре, встав босыми ногами на гигантские мраморные черно-белые плиты. Стены сделаны из того же материала, а вот потолок разглядеть не удалось. Уж очень высоко он располагается. Сама комната сферической формы, ровно как и торговая площадка. Свет здесь чуть более яркий и берется словно из воздуха. Его источника не видно, он будто повсюду. Сам воздух наполняет пространство ярким светом, я бы сказал. И в этом огромном зале я не один. Передо мной встали две фигуры, что с первого взгляда кажутся прямыми противоположностями друг друга. Одно существо неземной красоты, женщина, облаченная в белое одеяние. Я бы сказал, что это ангел, иначе язык не повернется назвать. Рядом с ангелом, как это полагается, расположился демон. Темное мрачное существо, похожее на человека. Лица не видно, так как оно скрыто под темным капюшоном. Голос его хриплый, басовитый, источает угрозу и опасность. А ангел же, наоборот, располагает к общению и всецелому доверию. «А вы и есть система?» Не придумав ничего лучше, задал самый тупой вопрос, что пришел в голову. «Это и есть твое желание?» «Получить ответ на этот вопрос?» Начал возмущаться демон, но милый нежный голос его перебил. «Да, мы и есть система. Ее создатели». и неразлучные наблюдатели. В общем, спасибо ангелу. Расставила все мои догадки по полочкам. Систему создали они. Мне было сложно понять, что эти две сущности — одно целое. Вроде как раздвоение личности, когда в одном теле уживается плохиш и хороший человек. Так и здесь. Когда-то давно ангел решил объединить все миры, позволить им общаться, торговать и обмениваться опытом. Но в создании участвовала. И темная половина. Отсюда и куча нелогичного бреда. Ангел сделал торговую площадку. Демон добавил условие, что там нельзя говорить ни слова. И как торговать? Гораздо сложнее. Это создает множество неудобств. Ангел позволил существам получить интерфейс. А демон параллельно что-то подшаманил и добавил функцию превращения в зомби большего количества народа. Только молодые могут стать сильнее. И так во всем. Куда ни плюнь, везде есть свои плюсы и минусы. И неизвестно, что будет тяжелее на чаше весов. Я хочу отключить систему. Выслушав рассказ, я немного помолчал и выложил свое желание. Собственно, ради чего я здесь и оказался. На то твоя воля. Вздохнув, согласился со мной ангел. Ты точно хорошо подумал, смертный? Система может подарить тебе вечную жизнь, силу и власть. Чуть ли не заорала темная сущность. Без системы ты станешь обычным плебеем и умрешь старым, слабым и больным. А твой мир никогда не станет прежним. Былое время не вернуть, и его разорвут распри новых правителей. Твоя планета погибнет без системы. Люди привыкли к могуществу и отдавать его просто так не будут. Но все мои люди погибнут, если я не изгоню вас. И, возможно, прямо сейчас их жрут мертвецы. Воскликнул я, вспомнив, что Орда за это время могла перебить всех, кто был в поселке. «Ха, что за ерунду ты говоришь? Я могу одарить тебя невиданной силой. С ней ты легко справишься с той горсткой беспомощного гнилья. А если так боишься за своих ничтожных людишек, я верну тебя в то же мгновение, как ты начал испытание». Но я крепко задумался. Чаши весов с каждой секундой перевешивали то в одну, то в другую сторону. и времени на выбор, не сказать, чтобы много. Сущности терпеливо ждут, когда я отвечу, не мешая принимать взвешенное решение. С одной стороны, без системы всем станет легче, но так ли это? Кто станет править разрозненными кучками выживших и ослабших людей, разбросанными по всему миру? Кто-то порядочный? Мир, наконец, объединится и станет восставать из руин? Мне почему-то так не кажется. Демон в чем-то прав. Людям нужна твердая рука, и пока ею обладают лишь бандиты и те, кто не имеет каких-либо моральных кодексов, и военные. Они никогда ни к чему хорошему привести не смогут. Править не их дело. Они обучены воевать, и этим большинство как раз займется сразу, как только начнут заканчиваться ресурсы, та же еда. Все сейчас живут исключительно на системной, и когда она пропадет, придется искать новые источники калорий. Но даже если отбросить мысли о будущем, возьмем в расчет лишь настоящее. Выдержал ли мой поселок атаку десятков миллионов мертвецов? Не знаю. И система не говорит, не получится ли так, что я вернусь в дом, заваленный горами трупов. В общем, тут нечего и думать. Я пришел сюда с единственной целью — поговорить с системой. Я поговорил. Ты сделал выбор. Нетерпеливый голос темной сущности вырвал меня из раздумий. А что если мне в голову пришла интересная мысль, от чего я не смог сдержать улыбку? Да, сделал. Но придется подождать минутку. Хорошо?